Глава 9. 6 октября Нельсон сообщил Гамильтону о бесплодности предпринятой погоне за французским флотом и о возвращении к лорду Гуду в Тулон. Он приложил маленькое письмецо для Эммы, в котором Джосайя описывал ей все события, происшедшие во время поездки. Эмма ответила несколькими ласковыми строками, и между нее и далекими друзьями начался оживленный обмен письмами. особенно с тех пор, как сэр Уильям, заваленный делами, поручил ей политическую корреспонденцию с флотом. Быстроходные парусники почти каждую неделю поддерживали эти сношения, и для Эмма было немало скорбного очарования в переписке с тайно любимым человеком. Словно в зеркале отражалось в его письмах все его пламенное чистое существо, в котором сильный дух так стойко боролся с немощью тела. но этот человек принадлежал другой. Целыми днями Эмма была занята грязью повседневности. Непрестанно приходилось ковать новые интриги, заключать новые соглашения, придумывать новую ложь. Ведь это было страшное время, когда все утопало в крови и в воздухе чувствовался стон безвинных жертв. Зато в одинокие ночи Эмма всецело отдавалась своей мечте о нельсене. Ее помыслы были чисты, Ничего плотского, физического не было в них, просто все ее существо склонялось в смиренной восторженности пред идеальным образом любимого. 16 октября. Под ножом гильотины скатилась голова Марии Антуанетты, французской королевы и сестры Марии Каролины. Через пять дней сэр Уильям получил известие об этом через курьера. Никто не решался сообщить королеве Марии Каролине о судьбе обожаемой сестры. Фердинанд трусливо удрал на охоту, поручив все дело премьер-министру. Сэр Джон Актон свалил все дело на сэра Уильяма, как на получившего известия, но Гамильтон дрожал при мысли о дикой вспыльчивости королевы, а потому с мольбой обратился за помощью к Эмме. Кинув насмешливый взгляд на улыбающегося философа, Эмма согласилась. но когда вечером она уселась против ничего не подозревавшей королевы, когда Мария Каролина, следуя своей страсти оказывать особое внимание подруге, стала выбирать из вазы лучшие фрукты и лично чистить их для нее, она почувствовала, насколько трудна ее печальная задача. Эмма начала нерешительно, издалека. Два-три раза она совсем близко подходила к цели, но каждый раз ей не хватало духа сказать решительное слово. Наконец Мария Каролина стала... настораживаться, бросила фруктовый ножик и с нетерпеливой пытливостью уставилась на Эмму. — А вы как будто заняты чем-то другим, миледи? — сказала она резко, оттеняя титул. — В чем дело? Вы получили сведения из Парижа? Вы уже два раза упомянули о французской королеве? При первых же строгих словах Эмма встала. — Меня тревожит судьба царственной сестры, вашего величества, — почтительно ответила она. — Не знаю, почему, но в последние дни мне все время невольно думается о кровожадности, которую проявили якобинцы, священная особа короля. Мария Каролина удивленно взглянула на нее. «Вы, кажется, усматриваете какую-то связь между казнью Людовика и судьбой моей сестры? Не понимаю, почему. Неужели вы думаете, что эти отбросы человечества могут забыть, что Мария Антуанетта — австриячка?» Это слово и не раскидали в лицо, как оскорбление, но оно же является ее защитой теперь. Якобинцы постерегутся испортить отношения с императором. Когда кровавый хмель черни уляжется, вожаки с радостью отправят королеву с детьми в Вену. — Вы качаете головой? — Говорите, миляди. — Что вы думаете? Эмма грустно посмотрела на нее. — Кровавый хмель, ваше величество. Может быть, чернь и пьяна им, но вожаки. Я читала речи Робеспьера и попыталась представить себе по ним образ этого человека. Он говорит без страсти, без ненависти. Но в королевской власти он видит принцип, диаметрально противоположный своему собственному принципу народа власти а потому и стремится опрокинуть трон и уничтожить все соприкасающееся с последним. Неужели вы, Ваше Величество, думаете, что этот холодный, расчетливый человек испугается Австрии? Он, который готов пожертвовать ради идеи самим собой и всем своим народам. Мария Каролина взволнованно встала. «Миледи, вы говорите так, как будто сами разделяете эти идеи. Я ненавижу их, как это делают все люди сердца и чувства. Но тем не менее, если я ставлю себя в положение этих людей, разве может отступить назад этот народ?» который зашел так далеко, что потащил на эшафот своего невинного короля. Если он отпустит на свободу королеву, разве не возникнут опасения, что она вернется обратно во главе войска, требуя отмщения? Пламя сверкнуло из глаз Марии Каролины. Беззащитную женщину! Невинных детей! О, если они только осмелятся! Если только осмелятся!» Она быстро забегла по комнате, затем резко остановилась перед Эммой с нахмуренным лбом и подозрением во взгляде. — К чему вы говорите мне все это, леди Гамильтон? — Вы говорите, как Актон, сэр Уильям, князь Костельчикола, маркис Ванни, прокурор Гвидобальди. Они называют якобинские идеи по «поветрием», распространившимся из Парижа по всей Европе, и говорят, будто бы и Неаполь тоже заражен. офицерами адмирала Латуш-Травиля, тайно высадившимися на берег, чтобы совратить нашу молодежь. Будь то бы я уже не могу положиться на свой собственный двор. Дворянство, чиновники, горожане, войско, флот. Все строят заговор против трона. Так беспрерывно внушают мне. А теперь и вы еще, миледи!» теми несколькими минутами отдыха, которые изредка выпадают мне на долю, вы пользуетесь, чтобы вызвать передо мною кровавый призрак Людовика. Чего вы добиваетесь этим? Уж не должна ли я растеряться от всего этого и пойти на то, чего открыто не смеют от меня потребовать? Голос королевы звучал резкой угрозой, ее взор не отрывался от Эммы. Не догадалась ли она о тайной работе Актона и сэра Уильяма, которые старались извлечь пользу для Англии из недоразумений между нею, королевой, и ее народом? Эмма с трудом подавила свое беспокойство. Прибегая к изученному в школе мужа искусству притворства, она гордо подняла голову и смирила королеву искрящимся взором. «Ваше Величество, приказали мне сказать, что я думаю. Если мои слова не нравятся...» — Я английская посланица Все милости, Виши, разрешите мне, Ваше Величество, удалиться? Мария Каролина стиснула зубы и резко отвернулась. — Как вам будет угодно, миледи? Эмма сделала глубокий реверанс и пошла к двери. Но когда она была уже на пороге, королева кинулась за нею и схватила ее за платье. — Ты на самом деле пошла? — Разве ты не видишь, что я больна, что мои силы на исходе, Ваше Величество? — — Ах да, оставь ты в покое, величество! — Когда мы наедине? — Ну да. — Я тебя обидела. — У меня горячая кровь. Ну, прости меня. — Довольна ты теперь. Обняв Эмму, Мария Каролина отвела ее к дивану, усадила, стала ласкать, целовать. Она была большим ребенком, играла с Эммой, как с куклой. Затем она опять взяла нож и, продолжая чистить фрукты, смеясь, всовывала Эмме в рот лучшие кусочки. Эмма не сопротивлялась. Она смеялась в ответ на шутки, отвечала ласками на ласки, но в ее душе вставала какая-то горечь. Она не видела способа исполнить возложенную на нее задачу. Королева вечно ускользала от нее. Отличаясь в политике упрямой закоснелостью, Мария Каролина в личном общении была нервна, порывиста, впадала из одной крайности в другую. как прошло время до позднего вечера когда дежурный камергер доложила прибытие кабинет курьера феррери мария королина удивленно взглянула на камергера феррери разве он не в персану с королем он прибыл оттуда с письмом к вашему величеству удивление королевы возросло она задумалась на мгновение а затем приказала впустить феррери тот вошел в разгоряченный бешеной скачкой Пошатываясь, пошел он к Марии к Каролине, но остановился на почтительном расстоянии и медленно открыл курьерскую сумку. Быстрый беспокойный взгляд его глаз скользнул по Эмме. В ее голове блеснула мысль. Фердинанд не знал, что она должна была подготовить королеву. Что, если он написал теперь жене то, что не решился сообщить ей лично? Эмме владел страх. Доменико Черилло, Лейб Медик, королевы, Назвал нервную порывистость королевой истерии, вследствием частых родов и многих забот и огорчений. Под влиянием всевозрастающей озабоченности болезнь прогрессировала, так что при резком потрясении легко могла произойти катастрофа. Когда Мария Каролина схватила письмо, Эмма упала перед ней на колени. «Не вскрывайте письма, Ваше Величество! Не читайте его, пока я! Что с вами, миледи?» Удивленно спросила королева. «Феррери тоже сам не свой!» Она вскрыла печать, развернула бумагу. — Заклинаю, Ваше Величество, выслушать меня сначала. Вы только что спрашивали меня, почему я... Королева вздрогнула. — Мария Антуанетта? Поднеся письмо к своим близоруким глазам, королева стала торопливо читать его, в полголоса повторяя слова. Вдруг она запнулась, смертельно побледнела, а затем страшная судорога потрясла все ее тело. Словно пораженная ударом хлыста, она подскочила, открыла рот, как бы собираясь закричать. Ее взор дико бегал по комнате наконец, остановился на Феррери. Сначала королева смотрела на курьера так, словно не узнавала его, а затем ее зубы скрипнули, стан выпрямился, лицо стало непроницаемо бесстрастным. Выронив письмо, она судорожно вцепилась пальцами в край стола. Одну минуту она простояла неподвижно. Затем тень улыбки скользнула на ее устах. Не будете ли вы так любезными, леди, дать Феррери кошелек с моего письменного стола?» Сказала она голосом, который, казалось, выходил из самых недр груди. «Благодарю вас, Феррери, за вашу старательность на службе королю. Теперь отдохните и вернитесь завтра утром в Персану. Скажите его величеству, что я благодарю его за внимание и желаю удачной охоты». Она милостиво кивнула ему, но когда Феррери вышел из комнаты, она все еще продолжала кивать в ту сторону, где он стоял, с той же улыбкой, улыбкой прирожденной королевы. Вдруг ее руки отцепились от стола, она со страшным криком упала на него и отчаянно забилась лбом о дерево. Долго лежала она так, непрестанно испуская страшный стон, который всеми силами старалась подавить — Этот стон разрывал сердце Эмме. Обвив руками королеву, она склонилась к ней и назвала ее тем именем, которое дали ей на родине ее близкие — Шарлотта, Шарлотта, Лотхен. Мария Каролина подняла голову, как бы прислушиваясь к далекому голосу. — Тонерль? — пробормотала она вдруг, заговорив по-немецки. — Моя тонерль! Моя милая тонерль! ласкательная от Антуанетта. Она умерла. Ее убили. Безжалостно, позорно убили. Она схватилась за нож и высоко взметнула им, как бы собираясь всадить его себе в грудь. Эмма ухватила ее за руку. Началась безмолвная борьба. Вдруг рука Эммы скользнула вниз, нож опустился, разрезал платье Эммы и упал на пол. И словно силы Марии и Каролины были исчерпаны в этом движении. Она без чувства рухнула на пол. Эмма отнесла ее на диван, кинулась в прихожую, приказала позвать доктора Чирилло. Затем она вернулась обратно к королеве, заперев дверь от любопытных взоров. Только теперь она заметила, что ранена. По ее груди тянулся длинный окровавленный надрез. Эмма кое-как перевязала рану, застегнула платье и пошла навстречу пришедшему Чирилло. Этот доктор лечил королеву уже много лет, знал природу ее болезней и обращался с нею как строгий врач, не считаясь с ее саном. Он привел ее в чувство, перенес ее с помощью Эммы на постель и предписал долгий спокойный сон. Когда же в ответ она только покачала головой с горькой улыбкой, он дал ей морфия. Чириллу хотел дежурить возле королевы всю ночь, но она воспротивилась этому. Ее волновало это холодное, бесстрастное лицо, и она заявила, что только одна Эмма должна была остаться при ней. Она упорно стояла на своем и грозила встать, если врач не уйдет. В конце концов, ему пришлось повиноваться. Эмма должна была запереть все двери. Повсюду виделись Марии и Каролине бледные и грозные лица. Малейший шорох пугал ее. Несмотря на морфий, сон не являлся. Королева беспокойно металась на подушках, впадала в полусон, в котором ей виделась отрубленная голова Марии Антуанетты, и она сейчас же просыпалась со страшным криком ужаса. Наконец Эмма уступила ее мольбам, легла к ней в кровати обняла ее. Тогда королева стала спокойнее, закрыла глаза и, наконец, заснула. Долго не спалось Эмме. Она прислушалась к дыханию спящей и думала о таинственных путях жизни. Из лондонских улиц вышла матросская проститутка, чтобы королева могла спать спокойно. Наконец заснула и Эмма. Проснулась она утром от легкой боли в груди и, открыв глаза, увидела, что Мария Каролина, привстав с постели, склонилась к ее ране. Эмма покоснела и хотела прикрыться. но Мария Каролина не допустила этого. «Вспоминаю», — сказала она медленно с неподвижным лицом, — «ты боролась со мною из-за ножа. Тогда я пролила твою кровь. Дай мне посмотреть на рану, чтобы я могла вспомнить о ней, когда захочу быть неблагодарной к тебе». короли быстро забывают. «Хорошо, если у них есть что-нибудь, способное напомнить им. Клянусь головой убиенной». С тобой я буду не королевой, а только человеком. И как теперь целую твое тело, так я готова служить тебе всячески и всегда, когда ты этого потребуешь. Она наклонилась и прижалась к ране странно холодными губами. Но эта кровь сделала тебя моим солдатом. Пусть узнают убийцы, что и женщины могут владеть мечом, если короли отступают в ужасе. Вставай, солдат! справедливость ждет уж не пошатнулся ли ее рассудок от ужасов этой ночи подумала эмма между тем королева стояла посредине комнаты подняв руку словно для торжественной клятвы на бледном лице жутко сверкали глаза страшная улыбка обнажала заостренные зубы в тот же день мария Каролина приказала актану созвать чрезвычайный состав суда в который входили князь косттельчикала маркис ванни прокурор Гвидобальди. Целая армия сыщиков, доносчиков выслеживала тех, кто называл себя патриотами и участвовал в тайных сообществах, чтобы ввести также и в Неаполе объявленные в Париже права человека. Когда Эмма впервые увидела фанатичное лицо маркиза Ванни, ее объял ужас, и она со страхом подумала, окажется ли меч королевы в руках этого человека мечом справедливости.